Глава шестнадцатая Объехав всю линию войск от правого до левого фланга, князь Андрей поднялся на ту батарею, с которой, по словам штаб-офицера, все поле было видно. Здесь он слез с лошади и остановился у крайнего из четырех снятых с орудий. Впереди орудий ходил часовой артиллерист, вытянувшийся было перед офицером, но по сделанному ему знаку, возобновивший свое равномерное, скучливое хождение. Сзади орудий стояли передки, еще сзади коновесь и костры артиллеристов. Налево, недалеко от крайнего орудия, был новый плетеный шалашик, из которого слышались оживленные офицерские голоса. Действительно, с батареи открывался вид почти всего расположения русских войск и большей части неприятеля. Прямо против батареи на горизонте противоположного бугра виднелась деревня шон -Грабен. Левее и правее можно было различить в трех местах среди дыма их костров массы французских войск, которых, очевидно, большая часть находилась в самой деревне и за горою. Левее деревни в дыму... Казалось, что-то похожее на батарею, но простым глазом нельзя было рассмотреть хорошенько. Правый фланг наш располагался на довольно крутом возвышении, которое господствовало над позицией французов. По нем расположена была наша пехота, и на самом краю видны были драгуны. В центре, где и находилась та батарея Тушина, с которой рассматривал позицию князь Андрей, Был самый отлогий и прямой спуск и подъем к ручью, отделявшему нас от Шонграбина. Налево войска наши примыкали к лесу, где дымились костры нашей, рубившей дрова пехоты. Линия французов была шире нашей, и ясно было, что французы легко могли обойти нас с обеих сторон. Сзади нашей позиции был крутой и глубокий овраг, по которому трудно было отступать артиллерии и конницы. Князь Андрей, облокотясь на пушку и достав бумажник, начертил для себя план расположения войск. В двух местах он карандашом поставил заметки, намереваясь сообщить их Багратиону. Он предполагал, во-первых, сосредоточить всю артиллерию в центре, во-вторых, кавалерию перевести назад, на ту сторону оврага. Князь Андрей, постоянно находясь при главнокомандующем, следя за движениями масс и общими распоряжениями и постоянно занимаясь историческими описаниями сражений, и в этом предстоящем деле невольно соображал будущий ход военных действий только в общих чертах – Ему представлялись лишь следующего рода крупные случайности. «Ежели неприятель поведет атаку на правый фланг», — говорил он сам себе, — «киевский, гренадерский и подольский, егерский должны будут удерживать свою позицию до тех пор, пока резервы центра не подойдут к ним. В этом случае драгуны могут ударить во фланг и опрокинуть их». В случае же атаки на центр мы выставляем на этом возвышении центральную батарею и под ее прикрытием стягиваем левый фланг и отступаем до врага эшелонами, — рассуждал он сам с собою. Все время, что он был на батарее у орудия, он, как это часто бывает, не переставая, слышал звуки голосов офицеров, говоривших в балагане, — но не понимал ни одного слова из того, что они говорили. Вдруг звук голосов из балагана поразил его таким задушевным тоном, что он невольно стал прислушиваться. — Нет, голубчик, — говорил приятный, как будто знакомый князю Андрею голос, — я говорю, что, коли бы возможно было знать, что будет после смерти, тогда бы и смерти из нас никто не боялся. «Так-то, голубчик!» Другой, более молодой голос, перебил его. «Да бойся, не бойся, все равно не минуешь!» «А все боишься? Эх вы, ученые люди!» Сказал третий, мужественный голос, перебивая обоих. Тот вы, артиллеристы и ученые, очень от того, что все с собой свести можно, и водочки, и закусочки...» И владелец мужественного голоса, видимо, пехотный офицер, засмеялся. «А все боишься?» — продолжал первый знакомый голос. «Боишься неизвестности. Отчего. Как там не говори, что душа на небо пойдет. Ведь это мы знаем, что неба нет, а есть атмосфера одна». Опять мужественный голос перебил артиллериста. «Ну, — Но угостить штравником-то вашим, Тушин, — сказал он. — А, это тот самый капитан, который без сапог стоял у маркетанта, — подумал князь Андрей, с удовольствием признавая приятный философствовавший голос. — Травничку можно, — сказал Тушин. — А все-таки будущую жизнь постигнуть. Он не договорил. В это время в воздухе послышался свист. Ближе, ближе, быстрее и слышнее, слышнее и быстрее. И ядро, как будто не договорив всего, что нужно было с нечеловеческую силой, взрывая брызги, шлепнулось в землю недалеко от балагана. Земля как будто ахнула от страшного удара. В то же мгновение из балагана выскочил прежде всех... маленький тушин с закушенную набок трубочкой доброе умное лицо его было несколько бледно за ним вышел владетель мужественного голоса молодцеватый пехотный офицер и побежал к своей роте на бегу застегиваясь